Враги фигуры. Теперь перейдем к деталям. Что мы там назначили врагом фигуры номер один? Да, избыточный вес. Самое интересное, что мы все хорошо знаем, что надо делать. Поэтому я не буду сейчас повторять написанное в моих ранних книгах, да и не только у меня сейчас много адекватной литературы по диетологии. Все мы знаем и про правильное питание и про пользу овощей и фруктов, и про клетчатку, и про белки, жиры, углеводы, и про ограничение калорий, и про разгрузочные дни и так далее. Для особо интересующихся обзор всех наиболее популярных диет с их плюсами и минусами есть в моей книге «Пищеводитель». Спросите любого, как похудеть. Ответ будет однозначен и категоричен. Надо перестать жрать и бухать. Все знаем, но не можем. Не хватает мотивации и силы воли. Вот и пытаемся пробовать разнообразные диеты, или, понимая, что силы воли надолго не хватит, резко перестаем есть, стараясь сбросить вес как можно скорее. Тут уместно процитировать Булгакова. Вы, чую неладное, бросаетесь к ученым врачам, затем к шарлатанам, а бывает и к гадалкам. Как первое и второе, так и третье. Совершенно бессмысленно, вы сами понимаете. За долгие годы врачебной практики я не знаю практически ни одного человека, который смог удержать вес, которого он достиг в результате одной из кратковременных модных диет. Сбросить можно с потерями для здоровья, с той или иной степенью мучений, но вот удержать вес в узде без постоянных усилий невозможно. И я сейчас объясню, в чем тут дело. Заодно поговорим о людях, которые пытаются объяснить, «Я же ничего не ем, и все равно не худею». Мы постоянно слышим от других и повторяем сами. Закисление организма, густая кровь, обезвоживание организма и так далее. Исследуя рекламе, пытаемся лечиться содой, давимся третьим литром воды за день, усиленно принимаем аспирин, не понимая терминов кислотно-щелочной баланс, водно-солевой баланс, баланс свертывающей и противосвертывающей систем и так далее. Мы даже не слышим самого этого слова баланс. Чем, вы думаете, занимается наша нейроэндокринная система? Каково предназначение этого сложнейшего механизма, суть работы которого постичь до конца люди так и не могут, хотя множество научных лабораторий по всему миру бьются уже много десятилетий, тратя колоссальные деньги? Понимают, что могут выйти на такие открытия, по сравнению с которыми полеты в космос детские лепят. Так вот, Предназначение нейроэндокринной системы человека как раз обеспечение этого баланса, то есть равновесия, чтобы кислоты было ровно столько, сколько и щелочи, чтобы соль равноценно уравновешивалась водой, чтобы свертывание крови было равно противосвертыванию и прочее. И весь смысл нейроэндокринной системы в обеспечении моментальной и адекватной адаптации к изменяющимся внешним обстоятельствам. Что ему ваша сода, если человек здоров? Легкие тут же задержат углекислый газ, и организм ничего и не заметит. Что ему эти ваши пресловутые два литра воды? Организм моментально уловит изменившуюся концентрацию натрия, и почки тут же выведут излишек. А если сидите излишек соли, то задержит воду. Такие уж природы введены параметры. Важна именно концентрация натрия а не его абсолютные цифры в определенных рамках, конечно. Вот после такой тяжеловатой преамбулы перейдем к нейроэндокринной регуляции расхода и потребления энергии. Это нам только кажется, что главное, чтобы калорий, съеденных за день, было меньше, чем мы тратим за этот же день на различные физические усилия. На самом деле 70% расходуемой нами энергии приходится на поддержание метаболизма организма, выработку тепла для поддержания температуры тела, на транспорт ионов через клеточные мембраны, работу сердца и других органов, перистальтику кишечника, дыхательную мускулатуру и тому подобное. Так называемый базальный расход энергии. Вы лежите и мирно спите, а ваш организм в это время тратит в среднем 22 килокалории на 1 кг тела. И еще 10% тратится на что бы вы думали? На выработку тепла в ответ на прием пищи. Покушал плотно и энергию потратил. Звучит парадоксально и, конечно, все совсем не так примитивно, но практические выводы уже сделаны. Определены продукты, которые резко усиливают термический ответ организма на их потребление. По сравнению с другими, белки, например, высокое их содержание в диете приводит к увеличению затраты энергии организма. Углеводы имеют низкую стимуляцию термоотдачи, и это еще одно объяснение, почему их высокий уровень потребления приводит к ожирению. И вот только оставшиеся 20% расходуемой нами энергии приходится на нашу физическую активность. Вот такие расклады 70-10-20%. Только не надо сейчас опускать руки и говорить, как же так, доктор, вы же несколько минут назад так ратовали за физические нагрузки, а тут какие-то 20%. Вон, сами говорите, на переваривание бифштекса и то 10%. Так я их лучше 5 съем вместо того, чтобы приседать. Есть продукты, которые резко усиливают термический ответ организма на их потребление. Это белки, например. Их высокое содержание в диете приводит к увеличению затрат энергии организма. Углеводы имеют низкую стимуляцию термоотдачи. Это одна из причин, почему высокий уровень их потребления приводит к набору веса. Минутку терпения, сейчас все объясню. В условиях адекватных физических нагрузок и базальный обмен работает совсем по-другому. Строго говоря, физические нагрузки – инструмент по перенастройке базальных энергозатрат организма в нужную нам сторону – Исследования показывают, что адекватный уровень физических нагрузок может увеличить базальные энергозатраты аж на 25%. Это плюс к тому, что вы затратили собственно на выполнение упражнения.